глава 53. В моем распоряжении был запас времени, но запланированные 30 минут вылились в 45, а по итогу в час, поэтому я отправляю Диане сообщение. Предупреждаю, что буду в районе 11, что опоздаю с учетом того, что должен был появиться в районе 10. Я отвез ее на Красноармейскую к матери, прежде чем отправиться за Дариной. Предварительно мы плотно закупились продуктами, я отвез Диану туда вместе с ними. Этот Новый год я планирую встретить в компании Леденевых, и я не думаю, что данная информация сильно осчастливила бы мою мать или отца. Но обстоятельства складываются так, что проверять мне не нужно, и это десятая мысль, над которой я парюсь, пока в прихожей родительского дома происходят затянувшиеся прощания». Я думаю лишь о том, как свести свое опоздание к минимуму, с учетом того, что бак в моей машине почти пустой. Это болезнь Дианы – оставлять машину с кружкой бензина в баке. Она патологически не в состоянии вовремя заправиться. Я стал делать это вместо нее по выходным. Как правило, ей хватает этого бензина, чтобы дотянуть до следующих. Ситуация больше веселит, чем убивает, и традиция из нее выходит хреновая, но она сложилась. Я не знаю, нужно ли с ней бороться. Бороться значит устанавливать правила, а у нас их нет, потому что женщина, которую я люблю, правила не переваривает. Я выпал из процесса всего происходящего вокруг еще в тот момент, когда принял решение задержаться. Поэтому веселье, которым наполнен дом в последний час, не задевает меня даже рикошетом. Я не сомневаюсь в том, что это бросается в глаза, Но пытаться переломить ситуацию никто не решился. Я бы сказал, слава богу, ведь все свои ресурсы я направил на то, чтобы не предать происходящему вокруг ускорение. Но я примерно понимал ситуацию, когда решил остаться, так что было бы глупо предъявлять претензии, тем не менее время начинает поджимать слишком ощутимо. Я вышагиваю вдоль двери, натянув куртку, пока Алина одевает Даринку. Легкие объятия матери я воспринимаю отвлеченно, и даже заглянув в ее лицо, на нем не концентрируюсь. Она гладит мои плечи, будто стряхивает с них пылинки, поправляет воротник на рубашке, говоря, «Веди осторожнее». Я подхватываю на руки Дарину, как только Алина затягивает на ее горле шарф, и жму руку отцу. Платон наблюдает с противоположного конца коридора, и я даю ему ровно две секунды на то, чтобы проявить активность. Общаться с братом рабочими терминами я успел привыкнуть. Сейчас, как и до этого, выбор оставляю за ним. Платон остается на месте, послав мне взгляд из-под лоби. Его выбор меня злит. Сильнее, чем обычно. Возможно, потому что обстоятельства сегодня сложились через жопу. Я быстро выхожу из дома и направляюсь к машине. Она успела прогреться на автозапуске. Падающий на лобовое стекло снег сразу тает. Даринка возбуждена настолько, что, думаю, протянет до полуночи. Алина планировала ночевать у родителей. Это все, что мне о ее планах известно, но Дарина останется с ней на три дня. Дочь двигается за мной по пятам, пока я достаю из багажника кресло, поставив Даринку на ноги. Я быстро устраиваю ее в салоне и первым делом, забравшись в машину, сам проверяю количество оставшихся у меня километров. С учетом крюка до дома Толмацких, мне их не хватит, чтобы добраться до Дианы. Я строю в голове маршруты, прикидывая, какой будет оптимальным, и все это время луплю пальцами по рулю. Алина занимает соседнее сиденье, ее мать садится сзади. И атмосфера слегка меняет градус, ведь основную массу своего веселья они обе оставили на улице. Если это эффект от моего присутствия в тесном замкнутом пространстве, ничего не могу с этим поделать. Я озадачен этим на 0%, как только отъезжаю от дома родителей. До квартиры Толмацких 15 минут, с учетом того, что город пустой. И я укладываюсь в этот срок, даже несмотря на то, что приходится постоянно сбрасывать скорость. За время, которое я провел у родителей, на дороге появился гололед. На светофоре гармошка из трех машин. ДТП, судя по всему, свежее, ведь не успела скопиться пробка. И столкновение не обошлось без машины такси, она в центре этого бутерброда. Проскочив мимо, я успеваю захватить зеленый свет. Через пять минут торможу перед воротами жилой многоэтажки и на ходу отстегиваю ремень. Достаю Дарину из кресла раньше, чем остальные пассажирки успевают покинуть салон. Это объясняется тем, что спешу один я, и у меня праздник еще и близко не начался. «Дарина, дай руку», — окликает дочку бабушка. Я захлопываю заднюю дверь, глядя на Алину, которая подходит ко мне, обогнув машину. Тянусь к ручке, притормозив только на секунду, потому что она явно хочет мне что-то сказать. Алина роется в сумке, произнося «Спасибо, что подвез. Мы такси 15 минут ждали, когда ехали к твоим». Мотнув головой, я коротко говорю «Не за что». Она хотела посетить моих родителей лично, чтобы поздравить. В этом плане Алина ответственная как и во многих других. Я отрываю взгляд от ее сумки и перевожу на лицо, когда вижу у Алины в руках маленький подарочный пакет. «Я это давно купила, еще в ноябре. Увидела и мне понравилось, так что забирай, это твое». Она протягивает мне пакет, и пару секунд я смотрю на ее руку, не двигаясь. Это не ступор, это осознанное действие, а точнее бездействие, которым я хочу показать, таких вещей, наверное, Алине делать не стоит. Я не смогу ответить на ее внимание тем же, как бы мы наше общение не выстроили, даже если оно будет хоть сколько-то дружеским. Просто потому, что такая вещь, как подарок для нее, априори откатилась на дно моих приоритетов. «Боже, асадчий!» – выпаливает она. «Мне его что, выбросить?» Я снова смотрю в ее лицо и протягиваю руку, говоря «Спасибо». Алина отворачивается и смотрит в сторону. «С Новым годом!» – бросает она, прежде чем развернуться и отправиться вслед за матерью и Дариной. Я секунду смотрю на пакет, прежде чем дернуть ручку и сесть в машину. Часы на дисплее возвращают в реальность мгновенно. Я отправляю подарок Алины в бардачок и трогаюсь с места, даже не пристегнувшись. Гололед не дает мне разогнаться, маневрировать тоже. И в этих обстоятельствах отсутствие на заправке очереди повод радоваться. Заправив машину до полного бака, я выезжаю на шоссе и уже через минуту встаю в пробку, которая здесь никогда не бывает. Очевидно, это очередное ДТП. Я загружаю навигатор, чтобы оценить масштабы бедствия, и, убрав палец от экрана, гляжу на впереди стоящую машину. Смотрю в одну точку, а потом откидываю голову и, прикрыв глаза, бормочу. Блядь!